Глава 19. «Объяснить что?» — уточнила у Его Величества. «Времени не так много до следующего действия. Надо успеть сходить вниз и забрать воду у Греты. У меня с собой есть вода и еда, но вы приказали своей горничной принести ее. Вас кто-то отравил?» Его глаза вспыхнули янтарным светом, а круглые зрачки сузились, превратившись в вертикальные. Я с непониманием посмотрела на него. Он издевается или притворяется? Как же хотелось сорваться, заорать на весь театр, на драконяру, высказать все. Да, мне станет легче, но это ничего не изменит. Всегда замыкалась в себе, когда на горизонте маячили проблемы. Знала, что выкарабкиваться придется самой, а смотреть в очередное сочувствующее лицо нет никакого желания. Тем более бывшего, которому не было дела тогда. «И сейчас не будет». «Меня никто не отравил», — ответила ему. «Не нужна мне его забота. Всю жизнь сама справлялась, и здесь справлюсь. Что бы я сейчас ни чувствовала». «Леди Алла, вы всегда можете обратиться ко мне, если у вас будут какие-либо проблемы». «О, так и представляю. Драконяра, ты меня запер на своем этаже, проходу в театре не даешь». А еще мне надо забеременеть в ближайшее время. Вот по последнему пункту как раз проблем не было бы с ним. Со своими проблемами я обращаюсь к врачу, но учту на будущее. Извините, мне надо встретить Грету. Я попыталась пройти, но Натан остановил меня, преградив путь. Я заберу. Грета вам не отдаст. Я умею убеждать, — уверенно ответил мужчина. Сколько человек может прожить без воды? Вроде сутки. Ничего, я продержусь. Вот у меня пока справки или какого-либо другого подтверждения не будет, что король меня не отравил. Ничего не буду брать от него. А с другой стороны, наифроэтин для меня уже безвреден, основной удар был нанесен. Хорошо. Я улыбнулась, задумав нечто коварное. Подошла поближе, посмотрела в его глаза — ощущая жар, исходящий от него. Кровь пульсировала в венах, когда я протянула руку и поправила выпирающий ворот. Благодарю за заботу. Драконяру надо отвлечь, иначе не видать мне свободы. А кто мне в этом может помочь? Только тот, кто выполнил мастер спорта по выносу мозга. Я подошла к данским комнатам. Фрейлина королева стояла возле двери, не пропуская меня внутрь. Она посмотрела на меня, будто я пылинка на комоде. Вроде только что убрали, но глаза мозолит. «Пропустите», — с вызовом сказала ей. велена, противно затяжным голосом ответила она. Я уж хотела было рассказать ей, что велено, а что велена, Как тут вышла королева. «Герцогиня Загорулька», — сказала она, улыбнувшись змеиной улыбкой. «Просто чудное испытание вы выбрали». «Девочкам так нравится!» Что-то по их лицам не особо видно. Я про ее фрейлин. Хотя по их лицам вообще вряд ли видны эмоции. Плотно сжатые губы, постное выражение лица и тоска в глазах. Это все неизменные признаки их веселого, грустного, печального, тревожного и озлобленного настроения. «И на весьма приятно особо», — продолжила она, изучая мою реакцию. Я приподняла брови. Пусть продолжает. Чую, хочет спровоцировать. Вот же со свекровью будущей счастливице. А я, кстати, вас искала. мило улыбнулась. Сейчас мне не помешает сила ее власти. Я все внимание... Она махнула веером в сторону. Фрейлины отошли от нас на почтительное расстояние. Его Величество согласился на свидание с девушками. И мне нужна ваша помощь ответила ей. «Да», — растянуто сказала она, а в глазах мелькнуло мимолетное торжество. «Знаете что, вы занимаетесь отборными испытаниями, а я так и быть займусь свиданиями», сказала она. «Его Величество прекрасно управляет страной, но как ухажер просто ужасен». У меня прямо перед глазами всплыли сцены тех свиданий, куда я имела смелость сходить с Натаном. Все попытки сходить на свидание, как нормальная пара, заканчивались полной катастрофой. Это были настолько неудачные попытки сойтись по-человечески, что это просто чудо, что мы вообще начали отношения. «И я удивлена, что вы сами ко мне пришли. Такое рвение на вашем-то месте». «Я считаю, что без вашей поддержки будет сложно», — сказала я ей. Она обмахивала себе веером, растянув паузу. Ее взгляд будто хотел расковырять нечто внутри меня и вытащить на поверхность. «Я вам помогу. Но и вы не обольщайтесь. Если мой мальчик выбрал вас себе в фаворитке, то вряд ли отпустит после собственной свадьбы. Не зря же он вас к себе подселил». Степень моей злости постепенно возрастала. «Спокойно, Алла, не ведись на провокацию». Она же просто прощупывает почву. Я сохраняла каменное выражение лица, хоть внутри все полыхало. Пальцы уже давно отбивали ритм по пушарику. «В будущей королеве не должно быть недостатков». То-то я думала, она милая такая, не извит ни разу. А она, как снайпер, выжидала удобного момента. «Я уверена, что Натан выберет достойную», — спокойно ответила ей. Что за уколы в сторону моей аллергии? Никто не идеален. Согласна. Думаю, будущей королеве хватит смелости убрать фаворитку подальше от короля. Бывшую, — вставила я, — мы расстались. Вы можете это рассказывать своему завзирабру. Она подошла ко мне и повернулась боком. Я почувствовала тонкий аромат ветлунгинок, и мой нос зачесался. Лекарство еще действует, но вскоре его эффект пройдет, и зал зальется ручьями моего собственного производства. Можете строить из себя благочестивую мадам, но я вижу вас насквозь. Мой сын женится, и его будущая жена родит ему детей. На бастардов он никогда не согласится, сколько бы вы ни пили зачаточных зелий. Я закрыла глаза, ощущая жар, разливающийся по телу. Прикоснись, и разорвет на части. В этот момент хотелось провалиться под землю. «Что ты, Алла, словно первый раз во дворце!» Еще и ладонь зачесалась, словно ее комару укусил. «Благодарю за совет!» Я открыла глаза и легонько улыбнулась. Прошла мимо королевы в дамскую комнату. Холодная вода освежила немного. В дамской комнате я была одна, что безмерно радовало. Даже Наташу не хотела видеть сейчас. Глянула на себя в огромное зеркало, обрамленное золотом. Щеки горят, глаза блестят. Умеет семейка Вандерских вывести из себя. Пушарик лежал на тумбочке, похрапывая. Вот кому хорошо. Кормит, на руках носит и гладит. Ладонь засвербела еще сильнее. Присмотрелась, выскочил небольшой прыщ. Точно что-то укусило. Надо будет Аллану показать. Я вышла из дамской комнаты. Услышал какой-то шорох рядом с одной из бордовых штор, закрывавших огромные окна. Подошла поближе, но проверять не захотелось. Совсем с ума сошла. Мерещится всякое. В зал я вернулась одна из первых, если не считать, что Наташа и алан уже сидели на своих местах. Девушка закинула ногу на ногу и смотрела в сторону. Они опять не договорились. Хотела спросить Алана насчет укуса, но уже вернулись все остальные. Я смотрела на Пушарика, даже когда рядом прошел Натан. «Ваша вода!» Он протянул флягу, но я не приняла, лишь кивнула. Прозвенела звонок, погас свет, а я никак не могла оторвать взгляд от завзирабра, посапывающего на коленях. Хотелось сделать мечту сумасшедшее. Или разрыдаться на весь зал... Или пойти разодрать все шторы в замке. Зачем я связалась с этим драконярой? Оно мне надо теперь. Это беременная голова и такие вырванные годы. И опять рука чешется. Да что ж это такое? Куда я уже ее сунула? Говорила, мама, не трогай всякую гадость, в жизни не отмоешься. Сейчас я бы добавила, не влезай куда не следует, не будет проблем. Натан накрыл своей рукой мою. Словно магма, жар потек по всему телу. Сердце бешено заколотилось, когда горячее дыхание опалило мое ухо. В воде ничего нет. Подушечкой пальца он погладил мою ладонь. Мне казалось, что в соединении наших рук разгорается пламя, невидимое для всех, но такое ощутимое для нас двоих.